Зотова еще раз проверила маузер номер один. Уложила в кобуру, да и убрала с глаз подальше, чтобы мысли плохие в голову не лезли. И так уже навспоминалась, пока оружие очистила. Про войну старалась не думать. Но память все равно удружила. «Матушка, а что это за снимок у батюшки в альбоме?» Отца уже месяц как убили, первая боль прошла. Гимназистка Оленька разбирает старые фотографии. Одну из них с оторванным уголком опознать не смогла, показала маме. Та, почему-то смутившись, отвечала неохотно. Дальняя, мол, отцова родственница, двоюродная тетка. Актриса. В хороших домах ее не принимали. А на фотографии ничего особенного. Щеки толстые, подбородок двойной, носик вверх торчит, волосы собраны в дульку. Не Сара Бернар. же узнала и поделилась еще более. Евлампия Кадмина, любимица самого Чайковского. Отец молодой юнкер письма и чуть не каждый день посылал, а она их нераспечатанными назад отправляла. Так что не просто тетка, не зря мать смущалась. Хоть и не Сара Бернар, а царила Кадмина на сцене, пусть больше на провинциальной. Цветы, поклонники, страстные признания в стихах и прозе. Потом и сама влюбилась, да так, что наглоталась серных спичек и померла, два дня промучившись. Гимназистке Оленьке даже плохо стало. Не от того, что погибла папина тетка, а от того, как глупо ушла. Сперва Бог весть, в кого влюбиться, а после спички прямо на сцене жевать. Зутова, присев за пустой стол, уткнулась подбородком в сжатые кулаки. Дура она, Евлампия Кадмина. Не тем будет за гробом п о м я н у т а А с другой стороны, актриса знала, за что помирает. Ей же Ольге Зотовой и так не дано. Ударил бы точнее мертвый всадник, полтавский дворянин Барбович. Ушла бы красный з а м к а м эск с счастливой, словно с собственной свадьбы. ш у т и мыслишки. м Девушка, покосившись на дверь, к а ш л я н у л а пробуя голос. Не напугать бы соседей. Вздохнула, да и завела хриплым шепотом. Завеса спущена, не надо притворяться. Окончен жизни путь бесцельный и пустой. Сзади, за перегородкой, что-то негромко стукнуло. Ольга лишь удивилась, петь не переставая. Нет сил надеяться, нет сил сопротивляться. Настал расплатый час с бездушной судьбой. Чему шуметь греметь в пустой комнате? Не н а ч е ветер в ф о р т о ч к у ударил. открыла, чтобы проветрить, да и забыла за делами. Зачем же с прежней мучительной тоскою сомнения прошлых дней закрались в сердце вновь? Не согласился веселый детский голос, з о т о в а охнула, вскочила, уронив стул. И вместо нового желанного покоя в о л н е н и е старые тревога и любовь. Из-за раскрытой дверцы выглянула румяная мордашка. Наталья четвертак довольно улыбалась. «Вы меня все-таки услышали, тетя Оля. Это я чемодан через окно втаскивал, чтобы соседям на глаза не показываться. Там в чемодане кварцевая лампа, но не такая, как была. Настоящая». к а л е р и с девица шагнула вперед, потерла ладонью глаза. «Через окошко, значит. Летать научилась. А как вы догадались?» Девочка, легко оторвавшись от пола, на миг зависла под люстрой, а затем звонко шлепнула босыми пятками о паркет. Хотела обнять Ольгу за плечи, но не хватило росту. Руки с о м к н у л и с ь на пояснице. «Я не только летать умею, я ищу много чего». «Тетя Оля, почему вы плачете? Не нужно плакать. Все хорошо, все замечательно. Не плачьте. Не надо, не надо».